Глава 14. Парад идиотов. Я оставил на столике кафе деньги с учетом чаевых. Аккуратно затушил сигарету и вышел на улицу. Куда прикажете, сенсей? Сначала в комфорт, Потом поедем по ужинам. Вот откликнулся я. Заодно и поговорим. — Хорошо выглядите, заметил он, бросив взгляд в зеркало. Можно подумать, были в отпуске. — Именно, — кинул я, — догуливал неделю в счет позапрошлого года. У нас с этим строго. Эти семь дней я был рут, причем последние две ночи мы провели не только под одной крышей. После акции... Она буквально на себе вытащила меня из кафе, где я отсиживался. Когда я выкарабкался из-за контейнера и немного изменил физиономию, сил хватило аккуратно то, чтобы добрести походкой ненадолго ожившего мертвеца до какой-то забегаловки неподалеку. Там я осторожно присел на стул и, поняв, что самостоятельно уже не поднимусь, послал сосрут. Через полтора часа я валялся на полу в маленькой комнате на первом этаже. — Почему, спросите, на полу? — Да потому что лежать на чем-то более мягком не мог. Два дня я просто лежал пластом, лишь изредка отваживаясь на суворовский переход до сортира и обратно. Потом, когда полегчало, принесла потихоньку бродить по дому и общаться с хозяйкой. Отсыпался впрок прок когда она уходила на работу, читал или просто валялся на спине, лениво размышляя. Дождавшись возвращения Рут, активно участвовал в поедании ужина. Должен признать, никогда еще меня не кормили так вкусно. Да и вообще, хозяйка дома и недавняя напарница при ближайшем рассмотрении оказалась на удивлении милой женщиной. Настолько милой, что за два дня до отъезда я рискнул подняться ночью к ней в спальню и не был спущен с лестницы. На следующее утро Рут позвонила на работу и сообщила, что неважно себя чувствует, а еще через сутки она отвезла меня в Мальме. «Можно спросить?» Мы сидели в крохотном кафе на окраине. До приезда Константина оставалось всего ничего. «Да». Ответила она и добавила, если центр даст добро. Затем подняла на меня глаза и улыбнулась. Шучу, в любое время буду рада. Не обещаю, что это будет скоро. Ничего не надо обещать. Она наклонилась и коснулась губами моей щеки. Мой домашний телефон, ты знаешь. До встречи. Встала и вышла из кафе. Вот так. Никаких слез, соплей, дурацких вопросов и серий. Скажи, как твое настоящее имя. Ее вполне устроила Хоэль, так же, как и меня, Рут. Она вообще не страдала исконным бабским любопытством, не поинтересовалась даже, на кой черт ей надо было в завершении акции прострелить руку этому самому Максимовскому. Да я и сам, признаться, не понял. Может, ему таким способом тонко указали на допущенные ранее ошибки. Может, намекнули, что не та национальная принадлежность охраны. А может, просто прикололись. Россия — щедрая душа. У нас все может быть. И бывает. Что ты сказал, Костя? Я бы не советовал ехать в комфорт. Интересно, почему? Четыре дня назад туда приходил мачо в кожаных штанах, дал гостиничному детективу три крон и пообещал еще пятерку. Оставил фото человека, немного похожего на вас. Просил держать ушки на макушке и позвонить, если вы появитесь. В кожаных штанах, говоришь? Прическа, как у князя Дракулы, И аккуратная черная бородка с Ну и что? Детектив позвонил через час мне. Я ему накануне пообещал десятку. Замечательно. А он не попробует срубить денег и там, и там? Не думаю. Мужик он толковый, и потом я его предупредил. Ну, если предупредил. Куда едем? На квартиру. Что будем делать, сенсей? — Ужинать. Пиво хочешь? — Очень. Только я имел в виду... — Я понял. Но сначала ужин. Ну, знаешь, какую-нибудь приличную пивнушку? — Вы не поверите. — Севастополь. — Да что ты говоришь? — Точно. Классное место. — Поехали. — Ну вот, теперь еще и этот мунтяну, в смысле цопа. Страшный в гневе и неукротимый поклявшиеся на семейном кафеле, но ну, у них так принято, зверски отомстить. Интересно, кто ему рассказал, что я здесь? Если так пойдет и дальше, подозреваю, в самые ближайшие дни стоит ожидать приезда очень люхих людей из Средней Азии. В 1989 девятом они выбили мне все зубы, а я за это кое-кого из них просто убил. — Как вам здесь... Прикончив кружку и вытерев рот платком, спросил Костя. Недурно, снисходительно ответил я, но не более того. Рут, если честно, готовит много лучше здешнего шеф-повара. Закажу-ка я еще пиво. Присоединишься? А может, ну, Ива, купим упаковку Холсона и на квартиру. Там все и обсудим. Под середочку. Не совсем понимаю причину вашего веселья, Сансей. «Думаешь, станет легче, если я начну рыдать?» «Сами, между прочим, учили, что не стоит недооценивать противника». «Не забыл?» «Все помню, даже ту подлянку». Костя имел в виду закрытие программы. «За полмесяца до конца обучения и разгон слушателей в роты, Иначе и не назовешь». «Набрали, понимаешь, толковых ребят». Помучили как следует учебной программой, хотели негодных, а остальных обучили основам ремесла. Неплохие, кстати, были парни. Тот же Костя, тогда его, правда, звали Антоном. Володя Стрельцов старательный был парнишка. Еще этот, как его, Витя, невысокий такой, симпатичный блондин. В общем, обучили, а потом взяли и послали нахрен... Ребята тогда даже нажрались с горя. — А ты в курсе, что этот красавец Мунтяну неделю назад устроил шухер в ресторане? — Не совсем в ресторане и не шухер. Просто натрескался в хлам в одной забегаловке под названием «Бар», обиделся за что-то на официанта и запустил в него стулом. — Попал? — Попал в зеркальную стенку, побил стекла и расколошматил несколько бутылок. Орел, а скажи-ка мне, дружище, с какой такой радости ты вчера так натрескался. А что, сильно заметно? А ты как думаешь? Не знаю, с радостью ли? Умоляюще посмотрел он на меня. И все-таки. 29 лет вздохнул Костя. Вчера стукнуло. — Пожил, однако, но уж меня подарок. Что бы ты хотел? Возьмите к себе. Ты это серьезно? Ну серьезнее не бывает. Ничего не могу обещать. И вообще не я это решаю. Но поговорить, когда все закончится, кое с кем могу. У нас в последнее время сильно народу поубавилось. Может, возьмут тебя, алкаша. Я не алкаш, честно слово, верю. Что пил вчера водку? Ее градимую, кивнул он. И много. Скажи-ка, ты знаешь, где этот красавец остановился и как называется бар, где он так красиво выступал? Не обижайте, Сансей. Живет в пансионе класса полторы сраных звезды, возле Фредериксбергского парка, шумел в кабаке под названием Бар. Источник. Местная полиция. Там, помнится, у нашего резидента кореша трудятся. Не только у него. Замечательно. Ты его посмотрел? Конечно. Сколько с ним народу? Двое. Хмыкнул Костя. Такие же придурки. Поселились вместе с ним? В одном клоповнике класса четверть звезды. В получаси езды. Конспираторы, однако, не то слово. «Как далеко от того бара полицейский участок?» «Примерно в полукилометре, но приезжают, если что случится, минут через десять». «Почему?» «Бармен им постукивают, вот и не хотят палить источник». «А к чему это?» «Сейчас мы допьем пиво и спать, а завтра по плану мокруха». «Будем делать больно?» «Хуже. Этот хрен объявил мне кровную месть». — Значит, завтра мы его зарыжим. Костя схватил со стола пластиковую вилку и сделал выпад. — Закроем! —